Глава 22, часть 5 Прошло несколько лет. Нет больше Сталина. Голову ему не прострелили, но умереть помогли. Ненавистному Абакумову, который пытался бороться с воровством в высших эшелонах власти, голову таки прострелили, как Тетереву. А Жуков взобрался почти на самую вершину власти. Жуков – министр обороны Советского Союза и один из двух самых главных лидеров страны. Он пока вынужден делить власть с Хрущевым. Он пока не получил возможности расстреливать неугодных. Но его жестокость уже выпирает и перехлестывает через все края и все пределы. Жуковские визиты в военные округа и на флоты были разгромными. Вот только две поездки Жукова в 1957 году. Одна на Северный флот, другая на Балтику. Первая поездка 5 дней и вторая 5. За 10 рабочих дней Жуков лично разжаловал и выгнал из вооруженных сил 273 офицера, генерала и адмирала. Это по 27 человек в день. Понятно, Жуков рвал погоны не с лейтенантов. Не его это уровень. Он гнал без пенсии из вооруженных сил командиров крейсеров подводных лодок и эсминцев, командиров соединений кораблей и их заместителей командиров полков, бригад и дивизий морской авиации и береговой обороны. Если Жуков все эти 10 дней и ночей вообще не спал, тогда каждый час он срывал погоны с одного старшего офицера, с генерала или адмирала. А если он немного спал, значит темпы срывания погон в оставшиеся часы были выше. Если предположить, что Жуков работал по 10 часов в сутки без перерывов, Значит, каждые 20 минут он сдирал с кого-то лампасы или погоны. При такой интенсивности труда мог ли он заниматься еще чем-нибудь. На все остальное уже и времени не оставалось. Впрочем, если он на разбор каждого дела тратил не все 20 минут, а минуты 2-3, тогда ему времени оставалось и на пьянку, и на девок, до которых он был зело гораст. Все, кого Жуков разжаловал и выгнал, прошли сквозь войну. За время войны сменилось руководство наркомата обороны, генерального штаба, всех фронтов и армий. Но руководство флота Сталин не менял. Народный комиссар военно-морского флота Николай Герасимович Кузнецов находился на своем посту с первого до последнего дня войны. А в его подчинении четыре флота. Командующие всех четырех флотов не были сменены на протяжении всей войны. Это показатель того, что у Сталина к флоту претензий не было. Но вот появился Жуков и косит всех подряд. Флотов было четыре, он побывал на двух. Готовился побывать и на двух других.